Глава тринадцатая. Небо над Иркутской областью, южная границы эпицентра. Один всегда мечтал о небе. Когда он был совсем маленьким крюсяком, то подолгу сидел около норы и смотрел вверх на звезды, мечтая однажды их достигнуть. За это он огребал от многочисленных старших братьев и сестер. Правда, на них он не обижался, искренне жалея их неспособность мыслить широко и глубоко. Но крысиная жизнь тяжела и сложна, и поэтому с годами его мечта все сильнее блекла, выступая место непроглядной действительности. Когда он вырос, то почти забыл о своей детской мечте, а потом умер и встретил его, господина. И мечта заиграла с новой силой, ведь он понял, что нет ничего невозможного. И вот сегодня его мечта сбылась. спеша на зов своего господина, Один поднялся в небо на железные птицы. Крысюк заворожённо смотрел на человека, что виртуозно управлял этой сложной машиной. Один наконец-то научился говорить более-менее внятно и завязал разговор с этим человеком. Человек сперва относился к странному пассажиру настороженно, но постепенно разговорился. Незаметно для себя он рассказал странному маленькому человечку со смешным говором почти всю свою жизнь, что он барон Георгий Пожарский, Был младшим сыном в обнищавшем дворянском роду и умел хорошо только одно — воевать и умирать за империю. Все мужчины в их роду были потомственными военными, и большинство из них жили недолго. Его отцу повезло, но он вернулся с войны калекой и поэтому прожил очень долгую, как для мужчин из рода, пожарских жизнь. Он умер на прошлой неделе в нищете, не выдержав сообщения о гибели своего старшего сына, Григория, что погиб в ханстве. Сам же Георгий, будучи слабым одарённым, пошёл в летную школу, так как с детства мечтал о небе. Лучший на курсе, он закончил училище с красным дипломом и имел при этом право выбора. Отправился он, конечно же, в Иркутск, где постоянно было тревожно из-за неугомонных соседей. И часто случались стычки, в том числе и в небе. Рай для истребителя. Георгий с упоением приступил к полетам, ожидая своего звездного часа, и он настал. Три монгольских штурмовика пересекли границу, когда дежурное звено капитана Аббросимова было поднято в воздух. Георгий был ведомым у капитана. После первого предупреждения имперские истребители атаковали, и первый Джоан Юнь рухнул в русскую тайгу. А Затем из балков показали 16 современных истребителей Джинг-Линг, и капитан принял решение вступить в бой. И тут у Георгия случилось помутнение. Он не помнил, как проходил бой, Он не помнил, как вернулся на аэродром. Очнулся он только в лазарете и узнал о произошедшем от имперского самолета разведчика что оказался неподалеку. В первые пять минут боя погибли все его товарищи, забрав с собой четыре вражеских самолета. Георгий остался один и... В следующие 15 минут сбил 9 из 12 вражеских истребителей, заставив остальных пуститься в бегство. При том, что ракеты у него закончились в первые же минуты боя, и он работал автопушкой. Повидавшего всякого, имперские асы не поверили своим глазам. Георгий стал настоящим героем, его представили к наградам и повысили, перескочив через звание, сразу до капитана. А потом случилось странное. При следующем бою у него снова помутилось сознание, но на этот раз он просто сбежал, врубив форсаж. Потом еще раз и еще раз. Он все еще был одним из лучших на тренировочных миссиях, но в бой его уже не выпускали. Вскоре его бросила молодая жена, заметив, что вышла замуж за героя империи, а не долбанутого психа. Потом брат. Потом отец. «Я хочу сражаться!» — говорил Георгий Одину. «Но я не могу. И не могу понять, в чем дело. Я потерял смысл жизни. Я позор своих предков. Но что я могу сделать? Я просто человек, который остался один. Ты посмотри на меня. Я слабак. Мои боевые товарищи сейчас бьются в небе ханство, а я работаю таксистом». Все, что я умею, — это управлять боевым самолетом, И боюсь, что это скоро у меня отберут. Тогда моя жизнь закончится». После этих слов Один положил пилоту лапу на плечо и медленно сказал «Путь самурая — это испытание. Лепесток сакуры падает на землю, но делает это грациозно». Георгий грустно кивнул, не понимая, что тот хотел ему сказать, и продолжил. «Все мои предки были воинами, а я кто? Я позор». «Последний из рода! Нищего рода! У нас даже на гербу крыса!» В этот момент рядом возник блуждающий разлом. Из него выпорхнули шесть здоровенных летающих тварей, и началось. Одина помутнела в глазах от резких виражей, что закручивал пилот. Со свистом ракеты стартовали с пилонов, вытробно застучало орудие. Один был в восторге. «Вот он, настоящий воздушный бой!» Твари были быстрыми, крепкими и сильными, но суперсовременный имперский орел 7 м был также отличной машиной, укомплектованной магическим боезапасом. С криками боли, объятой пламенем, разломные твари начали сыпаться на землю, когда, глухо щелкнув замолчало орудие, израсходовав боезапас. В воздухе еще три твари. «Это конец!» — прошептал Георгий. «Прости, малец! Я не справился!» «Самурай всегда готов к смерти!» «Познавший путь Буседо обретёт бессмертие», — спокойно произнес Один. Настало его время. Он потянул силу из своего господина. В воздухе возникло пять птеродактилей, что сцепились с врагами в воздухе. Мелкие птицы большой стаи присоединились к бою. Противник был крупнее и сильнее, но он заведомо проиграл, ведь действовал без тактики, только звериной своей силой. А Один... Он познал свой путь. В небе стали появляться птички и поменьше, которые стали врезаться тварям в глаза и выцарапывать их. В это самое время другие мелкие птицы принялись атаковать со всех сторон, мешая здраво думать противнику, и, как итог, они победили. — Что это было? — ошеломленно прошептал Георгий, когда все закончилось. Один молча снял свой жабе шлем. — Посмотри на меня. Я просто крыса. Но господин поверил в меня и дал мне цель. стать лучше себя вчерашнего я иду к этой цели день за днем я чувствую в тебя большую силу которую ты сам в себе не осознаешь и я познакомлю тебя с господином для него нет ничего невозможного и ты как и я найдешь свой путь ученик значит интересно потом разберусь с этим тебе помочь или ты сам справишься Спросил я больше для вида, чем реально ожидал от него ответа. «Справлюсь, господин», — преклонил голову передо мной Один и перевел свой взгляд на ученика. «Прошу простить, он еще молод». Ха. Я взглянул на этого молодого, который, возможно, старше самого Одина. «Тогда все в твоих лапках». На этой ноте я оставил Одина одного и стал наблюдать, как проходит битва. «Хм! А это что? Один отправил ментальный запрос в шнырки?» «Интересно». Дал команду выполнять. Шнырько по просьбе Одина принялся вырубать генераторы, которые поддерживали прожекторы. «Пришлось мне направиться к усачу». «Все в порядке, так надо», — сказал ему. «Мои слова ему не понравились. Понятное дело, не всегда нравится, когда в их работу вмешиваются. Но тут сложилась такая ситуация, что по-другому нельзя. За воронами Один призвал крыс в темном переулке, который не просматривался, и пустил их также в битву. Как по мне, так и воронов хватит. Войня, конечно, была жесткая, а ещё, как ни странно, забавная. Один был свой в доску парень, который болел за общее дело всей душой. Я не мог нарадоваться, наблюдая, как Ворны в шестером тащили по воздуху автомат и, залетая на складки кидали его там. И таких случаев было много. Они тащили все, что попадалось им на глаза. Ну, кроме одежды, конечно. А зря. Я видел парочку артефактных комплектов. Впрочем, дам задачу шнырки. «Так-с, этими этим я разобрался, можно сказать. Битва здесь вскоре завершится, это точно. А я пока отправлюсь дальше и займусь своими делами». Служба имперской безопасности, город Петербург. «Ваше высокопревосходительство, у нас ЧП!» В кабинет начальника службы залетел молодой Громницкий. «Не суетись, Вася, лучше присядь!» Герцог потянулся, разминая затекшие чрезла после многочасового сидения в кресле. «Что случилось?» в районе торгового квартала истребители монстров прямо сейчас идут полноштабные боевые действия в конфликте по нашим сведениям участвуют несколько наемных подразделений и гвардейцев родов аффилированные с косолаповым там идет натуральная война да ладно улыбнулся старый служака истина так немного смутился молодой человек странной реакцией своего начальника нужно что то срочно предпринять молотый ураган уже подняты в ружье и готовы выдвигаться тихо тихо успокаивающе сказал герцог. «Знаешь что, Вася, тебе показалось. Нет там никакой войны, не выдумывай». «Но...» — возбужденно продолжил Громницкий. Но начальник его перебил. «Нет там никакой войны. Просто этот ушлепок Косолапов наконец внял нашим требованиям и решил навести там порядок. Погоняет немного бандосов и разойдется. «Погоняет немного бандосов?» Кажется, молодой мужчина был в шоке. Да там такое ощущение, что скоро танки зайдут». «Ну, у тебя и фантазия разыгралась, Вася», — рассмеялся герцог. «Кто же их в столице пустит?» Я говорю тебе, все под контролем, идет легкая зачистка. Но ну, Семён Семёнович...» «Вася!» — в голосе герцога явно проступила сталь, отчего у Громницкого все похолодело внутри. «Я сказал, все под контролем. Или ты мне не веришь?» «Верю в ваше высокопревосходительство». «О, ты молодец!» Через мгновение герцог снова стал похожим на доброго дедушку. «А ты иди, займись своей работой. Я просил тебя архивы по распутиным поднять. Сделал? В процессе, Семён Семёнович? Мне не надо в процессе. Мне нужен отчет. Герцог неторопливо достал из нагрудного кармана старомодные золотые часы луковицу, отчёлкнул крышку и взглянул на циферблат. «Завтра к десяти. Постарайся успеть, милок». Молодой человек взглотнул. «Будет сделано». «Вот и хорошо. Свободен, Вася». Когда его молодой помощник торопливо покинул кабинет, Семен Семенович со вздохом вернулся к бумагам. Имперская канцелярия наделала делов, о его службе все разгребать, как всегда. Но странное дело, ведь старый герцог не соврал подчиненному. Было личное указание императрицы одобрить антибандитский рейд в квартале истов, и ни в коем случае не вмешиваться пока все действо будет происходить на территории квартала. Интересно. Кажется, мудрая правительница решила щелкнуть по носу проблемной коалиции Ариста, что слишком много о себе возомнили. Вот только интересно, кто сейчас выступает карающей рукой императрицы? На повестке дня у меня был разлом под складом, который в скором времени откроется. Я чувствую, насколько он переполнен энергией. Конечно, можно забить на это, но я тупо не представляю, кто оттуда может выбраться. Если слабые твари, то они не прорвутся через защиту. А вот если дракон какой-то, он легко в город попадет. Ладно, пора активировать свой допуск для столицы. Сажусь поудобнее на складе и открываю свой планшет. Поскольку я на данный момент снова из третьего класса, то и бонусов имею достаточно. Это все мне поведала императрица, которая мягко попеняла мне, что я скатился. Она же отчетливо видела мое голубое кольцо в усадьбе. И это её совсем не удивило. Конечно же. ее милая сбамочная дочурка со своими телохранителями вообще грёбаный зеленый цвет колец имеют. Императрица в своих секретных документах поведала мне некоторые тайны империи. Очень опасные тайны, которые доверила мне. Теперь мне понятно, почему она не согласилась передать эту информацию через сеть. В общем, если кратко, то у Истов есть еще один уровень повышения, о котором я раньше не знал. когда ты достигаешь нормальной силы и твоя преданность не стоит под сомнением, то тебе доверяют новый раздел, в который я и получил доступ. Главное, что Архип даже словом мне об этом не обмурнулся. Есть тайный отдел, в котором работают исты по особым разломам и их закрытию. По всем сводкам в столице нет разломов, и это гарантирует людям безопасность. Вернее, есть, но очень мало. Вот только, судя по всему, под столицей их достаточно много. И есть спецотдел, который закрывает их. «Опасно это занятие», должен я сказать. Ведя нужную ссылку и пройдя по нужным адресам, я добрался до нужного кабинета. Он почти ничем не отличался от прошлого, кроме того, что здесь список разломов не был таким обширным, и было много информации о тех районах, которые стоит проверить на наличие разломов. Трудилось не так много людей, как я погляжу. В основном это были слаженные группы, так как никто не искал себе напарников. Ладно, дальше не было смысла читать. Я просто пошел вниз, где и находился разлом. Идти было сложно, и местами приходилось разбирать завалы. Была у меня мысль, что, судя по моей удаче, стоит мне подойти к разлому, как он сразу откроется, но нет. Находился он, кстати, реально в старом месте. Здесь даже кладка пахла старостью. Все, как я люблю. Затем я его сфотографировал и отправил в нужный отдел, где написал координаты этого места, и что берусь за него. Здесь не было проверок на честность, ведь в отдел попадали исты с уже проверенной репутацией. А еще я заметил, у них моя репутация стояла на нуле. После фотографии, само собой, вылезла бюрократия, а точнее, живой помощник, который мне сообщил, что меня нет в их базе данных, и мне придется заполнить некоторую форму. После того, как спросили, кто меня привел, и я ответил, у них вопросов стало раз в пять меньше, и голос тоже стал более уважительным. Еще сообщили, что мой начальник — это Хрулев плюс Глыба. Пусть сами выбирают, и все. После этого мне разрешили приступить к делу. В разлом я вбежал уже по привычке, зная, что ждет меня в самом начале. А там была просто большая гранитная квадратная коробка, в которой находился как кристалл, так и все существа. Это помещение явно рукотворное, и видно, что раньше оно было частью подземного комплекса, который со временем завалило. «Давай, дуй по разведку!» и принеси мне разные вещички», отправил я Шнырьку лазить по этому комплексу. Заалы ведь бывают разными. Вдруг он сможет что-то там найти?» Шнырька молодец, не подвел, и нашел мне плюшки раньше, чем я приступил к своей работе. «Издеваешься?» — не поверил я тому, что увидел. «Пошёл в шапу!» — обиделся он и демонстративно отвернулся от меня. «Ладно, не бузи, а то сам понимаешь, от кого зависит количество заказанного мороженого». «Шука, шантазист!» Опешил он от такого наглого рэкета и даже надулся, но высказываться даже не рискнул. Вместо этого он фыркнул и отправился на новые поиски. А я открыл шкатулку, наполненную золотыми монетами, с изображением на них мужчины, у которого были три глаза. Не уверен, что это в реальности было так. Обычно любили в разных королевствах изображать таким образом своего государя. Может, это означает, что он видит больше, чем все остальные, и поэтому умеет третий глаз? Блин. Меня только что заметили. Вернее, не меня, а монеты. И ко мне уже летят враги, их было много. Эх, как давно я их не видел. Но лучше бы еще столько же не видел. Со всех сторон раздался писк сотен маленьких ротиков. Сонные пикси были очень мерзкими тварями с такими же характерами. Их находилось здесь много, судя по размеру кокона, который они сплели на потолке. Доспех у меня уже был выкручен на максимум. Последний раз я так его накачал в битве с Вербицким. Особенность сонных пикси в том, что они во время своего полета выделяют из маленьких крылышек особую пыльцу, которая усыпляет всех, на кого попадает. Сильная штука их пыльца. Хоть сами они размером со спичный коробок, но своей пыльцой могут и тролля свалить. Можно подумать, что если они такие миленькие, похожие на фей, то не стоит их бояться. Ну, поспишь немного, и все. Ага, конечно. Вначале подождут, пока ты уснешь, а потом тебя толпой завалят. Просто сейчас они боятся в открытую нападать. А еще у них фишка с криптоманией, любят все блестящее. Так, они уже совсем близко. Подождал и подпустил их еще поближе, а затем активировал огненный вал. Жестоко? Зато убил практически моментально и получил при этом их души. Вал у меня был не слишком мощным и убить всех не смог, но пикси стало меньше. Пикси поняли, что я представляю для них смертельную угрозу и стали пищать между собой, о чем то договариваясь. Теперь над моей головой, высоко под потолком, летают светящиеся пикси, которые зарядили свою пульсу еще сильнее. Тут мне даже пришлось уйти от атаки подальше, а то, ну нафиг. Проснусь еще лысым, совсем без волос, так как сомневаюсь, что они смогут меня убить, но вот побрить. Вероятно, думают мелкие засанцы, что я не смогу до них дотянуться. Может и так, а может мне просто лень. Достаю Аквилу и напитываю стихии огня до тех пор, пока она не побелела, а затем просто швырнул свой меч в их улей. Он был защищен магическим барьером, но я его пробил, и теперь наблюдаю, как Аквила распространяет огонь на весь их домик. Затем призвал водных слаймов, которые принялись плеваться в пикси. От специально настроенной жижи их крылья слиплись, и они падали на землю, где и разбивались. Слабые, но подлые существа. Еще некоторое время мне понадобилось, чтобы я раздолбать кристалл, который не хотел поддаваться, настолько старым оказался. Как итог, я с удивлением держал небольшой его кусок, который переливался синим цветом. Хм, обычно от кристалла ничего толкового не остается, а в этот раз осталось. Напрягает меня то, что я не знаю, почему так и что с этим делать. Принесся проводить разные манипуляции, но они ничего не дали. Непростая конструкция, которую не так легко взять на храпом. Думаю, что сейчас в моих руках накопитель энергии, но точно уверенным быть не могу. Ладно, плевать. Вернусь в наш мир и разберусь с этим. По возвращению на склад меня уже ждал Один. «Ваша воля исполнена», — доложил он мне. «Все вредители мертвы». «Как все? А пленные?» — спросил я его, наблюдая, как он задумался. «Пленные? Тоже мертвы?» — развел лапками мой боевой крыс. Блин, Один. Такой один, Опять забыл взять пленных. Все еще судят по себе, ведь самураи в плен не сдаются. Имение рода Долгоруковых в столице, город Петербург. Князь Долгоруков взглянул на имя абонента и улыбнулся. Князь Морозов собственной персоной. «Привет, Ваня!» «Здорово, Ваня! Как твоя драгоценное?» «Не дождетесь!» — хмыкнул Долгоруков. В ответ он услышал добродушный смех друга. а в целом-то как? Да Андросов только что ушел. Сказал, что жить буду. Сказал выбирать, недолго и счастливо или долго и грустно. у, -у, -у, -у" протянул понимающий Морозов. Опять бросить курить заставлял. Ну ты же узнаешь. Иван Сергеевич миленький, мы одаренные парни крепкие, но эта дурная привычка сведет тебя в могилу. Очень точно долгоруков повторил интонацию их друга князя Андросова. Этим он вызвал новый приступ веселья у Морозова. «Вот гад такой! А сам-то шмалит, как паровоз, а ещё лекарь!» Теперь рассмеялся Долгоруков. «Ну, так он как раз и говорит, что лекарям можно даже цианисты пить вместо водки. Им все ни почём. «Наша песня хороша, начинай сначала!» — хмыкнул Морозов. «Из стройки старых друзей только он не курил, избавившись от дурной привычки уже давно и окончательно». Но с интересом наблюдал за пикировками своих товарищей. Опасности для жизни нет? Все-таки уточнил он. Нет, посерьезнел Долгоруков. Артефакты справились, но состояние дурное. Кроме этого, Васильев сказал, что я сам сейчас ходячая трава. Дыхну не в ту сторону, и случайный человек может скопытиться. На да, это хреново. А я по поводу молодого Галтеонова звоню. Со стороны выглядит так. что мы его динамим. Второй раз встречу откладываем. Светка меня уже задолбала, если честно. Долгоруков коротко хохотнул. «Как будто мне лучше. Мне и Машка, и Серега всю пляж проели. Батюшка, так не поступают. Какая борзая молодежь пошла». «И не говори». Два товарища снова рассмеялись. «Я сам позвоню и объясню ситуацию. Скажу, что находиться рядом со мной сейчас опасно для жизни». «Думаешь, Галактионова это остановит?» — сарказмом осведомился Морозов. «Уверен, что нет. Странный какой-то этот молодой барон. И не говори». Мужчины снова помолчали. «А что, организация?» — осторожно спросил Долгоруков, зная, что у старого вояки с этими людьми свои отношения. «Прикинь, они мне отказали в информации?» «Да ладно», — несказанно удивился Долгоруков. «А такое бывает? Да, на моем веку было ровно два раза, когда мне нужна была инфа о том артефакте из африканского разлома. Ну, ты помнишь. И когда я хотел бритом хвост накрутить, и мне нужен был их крот. Все остальные разы вопрос был только в сумме денег за их услуги. И как они объяснили отказ?» Долгоруков был очень заинтересован. «Да, как всегда, никак. Извините, но мы не можем предоставить вам данную информацию, кезлы. Странно все это. Еще как странно». и снова несколько секунд каждый из друзей обдумывал собственные мысли. Их рода были одними из первых родов в империи, с соответствующими возможностями, силами и средствами. Но все выглядело так, что Галактионов выскочил как чёрт из Табапьерки, чтобы нехило раскачать старые устои. Он совершал невозможное, делал невероятное и всегда выходил сухим из воды, и никто не мог понять, как именно такое происходит. Смешно сказать, но больше всего информации о странном бароне могущественные кизня узнали от своих детей, которые по воле случая оказались рядом с юным аристократом. И, кажется, чертовски сильно его уважали и верили ему. И это дети, что с малых лет были не понаслышке знакомы со змеиным гнездом под названием «Аристократия». Тем не менее, все как один говорили, «Саша не такой, ему можно верить». Но вот как ему верить, если по отчетам разведчиков он творит такое? Эх, ладно, мысли пошли по второму кругу. Ну, бывай, Ваня. Пока, дружище, до связи. Как только Андросов даст добро, мы созвонимся. Долгоруков положил трубку и сразу переключил свои мысли в другое русло. Нужно позвонить в лабораторию. Яд, который применили убийцы, был чрезвычайно эффективным и неизвестным. А если расшифруют состав, то их клинок 33М-яд станет на порядок более смертоносным и более дорогим, конечно. Князь Долгоруков улыбнулся и потянулся к телефону.